Глава 88. Уже в первую неделю работы Лиза Лэм в качестве руководителя предварительного расследования были проведены допросы трёх из тех полицейских, которые находились на месте событий в Таиланде и занимались идентификацией шведских жертв цунами. Один из них выполнял там обязанности руководителя делегации, второй следователя, а третий эксперта. Все они сегодня уже отдыхали на пенсии, но в душе по-прежнему оставались действующими сотрудниками полиции и могли доставить немало хлопот любому дознавателю, будучи в соответствующем настроении. С одним из них пришлось беседовать дважды и еще задавать ему дополнительные вопросы по телефону. Ради другого понадобилось на день съездить в Вермланд, поскольку, выйдя на покой, он перебрался на родину, Филипп Стад и не собирался приезжать в Стокгольм. Если кто-то хотел пообщаться с ним, то мог сделать это либо по телефону, либо у него дома. Третий эксперт сразу же проявил готовность к сотрудничеству, что, в принципе, не имело особого значения, поскольку по всем основным вопросам он был полностью солидарен со своими бывшими коллегами. Работа, выполненная шведской полицией в Таиланде, стала уникальным примером идентификации жертв природной катастрофы. Получалась образцовая миссия, настолько образцовая, что аналогов ей просто не существовало. Ведь несмотря на невероятные трудности, жару, солёную воду и зачастую ужасное состояние тел, им удалось идентифицировать все 543 шведские жертвы цунами, которые удалось найти. И большую роль сыграло тесное сотрудничество с коллегами из других стран. В нескольких случаях шведские полицейские помогли идентифицировать граждан другой национальности, а то, что тайландская полиция оказала им содействие с идентификацией одной шведской жертвы, было естественно при всех обстоятельствах и помимо прочего, при её двойном гражданстве и одновременно не вызывало возражений с профессиональной точки зрения. ведь тайландские эксперты обладали высокой квалификацией и прекрасно представляли проблемы, которые им требовалось решить. Именно поэтому все, занимавшиеся выполнением данного задания, совершенно независимо от того, откуда они прибыли, старались собрать как можно больше материала для проведения своих идентификаций. Точно так все обстояло и в случае Джейди Кунчаи. И считалось само собой разумеющимся, что материал для данной процедуры взяли с ю тела, то, что его в таком случае уничтожили после проведения анализов, соответствовало действующим правилам, а то, что все данные потом убрали из полицейских регистров, являлось в свою очередь доказательством исполнения закона о секретности. Джиди Кунчай объявили мёртвым 12 лет назад. Она никогда не подозревалась ни в каком преступлении, и её профиль ДНК оказался в шведских реестрах, поскольку миграционный департамент следовал своим правилам. Именно поэтому на сегодняшний день данных не оставалось там. В том, что я не помню её, пожалуй, так же нет ничего странного, констатировал руководитель делегации, примысли обо всех других, с кем нам там пришлось работать. Мы же нашли почти 550 человек, и 15 ещё числятся пропавшими. Когда я трудился обычным полицейским, мне выпадали более лёгкие задачи. Я понимаю, что ты имеешь в виду, сказал дознаватель. Эти допросы проводили два старых филина, где-то позаимствованные тойванином инспекторы Петр Блад и Юхан Эк. Петер Блад считался опытным бюрократом, никогда не терявшим самообладания, а Юхан Эк был известен своей уникальной памятью и мультифункциональностью, умением внимательно слушать то, что говорил его собеседник, и одновременно понимать истинное значение произнесённых им фраз на основе его мимики и жестов. Вместе они являлись опасными противниками даже для самых хитрых из тех Кого им приходилось допрашивать, в том числе и для бывших коллег, которые сами неоднократно занимались подобными вещами. Допросы шведских полицейских, работавших в Таиланде, заняли у них целую неделю. Закончив с ними и задокументировав показания, они в пятницу вечером вместе отправились в своё обычное заведение и выпили по паре бокалов пива. "И что ты думаешь об этом?" спросил Блад. На мой взгляд, всё вполне могло быть, как они говорят, ответил Эк. Да, они, похоже, не видят особого повода для недовольства своей работой, даже если, судя по всему, в результате получается, что кто-то умер дважды, заметил Эк и улыбнулся. Нет, Блад вздохнул и покачал головой. Либо где-то закралась ошибка, либо есть объяснение, которое мы упустили. Но не спрашивай меня какое, поскольку я понятия не имею. «За нас», — сказал Эк и поднял свой бокал, — «как смотришь, если мы возьмем еще по пиву?» «Пятница после работы. В такое время сам Бог велел», — согласился Блатт.